Глава 53. Жизнь в перекрестии прицела. Случайности исключены. Москвич, выжимая последнее из движка, еле держался в крайнем левом ряду. Несмотря на поздний час, машины шли по Тверской плотным потоком, то и дело подклёстывая от тихоходов резкими гудками. Какая-то сила гнала Дмитрия прочь от казино. Нехорошее предчувствие заставляло всё сильнее давить на педаль газа. «Белову знает, на уши встанет», – подумал Дмитрий. Что же он, гад, не предупредил, что за Настей надо не поисматривать, а связать и держать дома? Девчонка вляпалась по уши. Это в наше беззаботное детство можно было играть в добровольных помощников милиции. А сейчас это прямая дорога на кладбище. И дался ей этот крот. Белова-то что, он за провал захвата так отгрёб, что до сих пор сидеть не может. Наверное, через Настю какую-то комбинацию разыгрывал. А меня, идиота, подписал. Вот вдвоём на пенсию и пойдём. Он на полковничью, а я на старлейскую. Дим, притормози у обочины. Зачем? Дима машинально глянул в зеркало заднего вида. Машины шли плотным потоком. Опасно. Притормози, пожалуйста. Дмитрий послушно ушёл вправо, за что удостоился рявкающего сигнала от пронёсшегося мимо фиата. Что случилось? Ничего. Настя потянулась к нему, прижалась к шее тёплыми губами. Просто за весь вечер ни разу не поцеловались. Так работали ж, пробормотал Дмитрий, закрыв глаза. "Да", улыбнулась Настя. "То, что ты не Граф Монте-Кристо, я поняла сразу. Но и Джеймс Бонд с тебе не HT какой. Тот-то всё успевал". Она погладила его по щеке и откинулась на сиденье. "Поехали ко мне". Дмитрий на ощупь нашёл её ладонь, сжал пальцы. "Нет, Димка, не обижайся, мне одной побыть хочется". Настя освободила руку, достала сигарету, чиркнула зажигалкой. "Нашло что-то? Ты извини, у меня так бывает". Одиночество естественная потребность человека, так моя мама говорила, вздохнул Дмитрий. Хорошая у тебя мама была, и с сыном ей повезло. Настя глубоко затянулась, выпустив облачко дыма в запотевшее стекло. А моя говорила, что чем меньше мужик знает, тем дольше любит. Философа она у меня, и практики ещё тот. Но тебе, Димка, скажу. Догадался, что мы с Лёшкой не просто друзьями были. Ну догадался. Жон ревнивые пирят нижнее. Это не ревность, а Обида. Я, Димка, сегодня в нём добивала то, что когда-то дура любила. Слава богу, что крохи остались. Не так больно вышло. Пусть моя мамаша и трыжды меня умнее, но я всё равно скажу: оставайся таким, какой есть. Чёкнутым и прямолинейным, как оловянный солдатик. Таким я тебя люблю и любить буду. С деньгами или без, мне всё равно. Она мягко отстранила потянувшегося к ней Дмитрия. Поехали, Дим. Проживём эту ночь по-разному. Утром встретимся и начинаем жить. С тобой что-то не так, Настя. Знаю, вздохнула она. Как мы благоверны с утра появился, так всё наперекосяк и пошло. Психиатр, чёрт там. Я после его ухода весь день как на иголках была. По скандалу или по старой памяти. Дмитрий постарался, чтобы в голосе не зазвучали ревнивые нотки. Нет, тут другое. Настя потёрла висок. Как психованная стала. Что делала, хоть тебе и бей, не пойму. только сейчас отпустила. Поехали, а? Он завёл мотор, разогнал машину и нырнул в свободное пространство в среднем ряду. Настя разглядывала ярко освещённые рекламные плакаты и молчала. Когда машина свернула с шумного Ленинградского шоссе к Петровскому парку, выбросила недокуренную сигарету в окно. Дим, к дому подъезжать не надо. Почему? Там опять великая стройка. Осень пора откапывать трубы и выключать горячую воду. Грустно усмехнулась Настя. Я пешком пройду. «Как скажешь», – Дмитрий пожал плечами. «Что с фотографиями делать будем?» «Папа во вторник возвращается, без него ничего делать не буду». Он предупреждал, что дело опасное, за Крытовым стоят серьёзные люди. Трёшке, естественно, ничего не сказала. Сыграла в тёмную, как выражается любимая папочка. «Пусть они пока побудут у меня». «Не-а», – Настя покачала головой, – «мне с ними спокойнее». «Не доверяешь?» – Дмитрий затормозил напротив её дома. «Глупый», – улыбнулась Настя. Тебе-то зачем в это дело лезть? У тебя своих неразорвавшихся гранат хватает. Именно поэтому, Дмитрий сжал её руку. Это моя работа. Не тебе с этой сволочью воевать. Ой, какое у тебя лицо злое стало, Дим. Но ну не принимай ты всё близко к сердцу. Ну бесится баба, замуж давно пора, а она с фотоаппаратом бегает, интервью у старых хрычей берёт. Успокойся, а? Давай поделим. Половину пачки тебе, половину мне. Так будет надёжнее, согласна? Настя закусила губу, задумалась на секунду. «Весь в моего папу. Не переубедить. Всегда нужный аргумент найдёт». Она открыла сумку и достала пачку фотографий. Половину протянула Дмитрию, вторую сунула обратно в конверт. «Пока, Джеймс Бонд. Целоваться на прощание не будем. Утром позвони». Дмитрий проводил взглядом её фигурку в развивающемся на ветру белом плаще. Поворачивая во двор, она оглянулась и помахала ему рукой. Он в ответ мигнул фарами. Разложил на коленях фотографии. Какой-то седой старик с спрятав кисти рук в рукавах вязаной кофты стоял на крыльце. Он же с утуляш шёл навалившись грудью на ветер, рвущей полы кофты. Он же и человек с утуловатым лицом гипертоника, идут вдвоём подарушки. Дмитрий собрал фотографии и сунул во внутренний карман куртки. Повозившись, достал записную книжку. Белов, очевидно, после очередного семейного скандала предупредил, что выходные проведёт у друга. Дмитрий нашёл нужный номер. Студия по первым трём цифрам Белов сейчас находился где-то в районе Красной Пресни. Заеду за 10 минут. Пусть сам решает, что делать. Но Настю пора вытаскивать из этого дела за уши. Он повернул ключ зажигания, под капотом москвич за чихнул и заглох мотор. Вот чёрт, не ладная. Москвич вечная машина, раз купишь, больше никогда не продашь, проворчал Дмитрий. Во дворе Настиного дома громко бабахнул выстрел. Потом ещё Через секунду ночную тишину разорвал грохот перестрелки. Дмитрий нырнул вниз, стал нашаривать под ковриком пистолет. Перед походом в казино пришлось спрятать. Мимо, оглушительно завоевая сиреной, пронёсся милицейский оазик. С крыжища тормозами нырнул во двор. Дмитрий поднял голову. По пустынной улице навстречу неслись сиреневые маячки ещё одной милицейской машины. Оперативному дежурному ГВД В результате вооружённого нападения группа неизвестных тяжело ранила гражданку Осталетова А.В. Пострадавшая направлена в институт скорой помощи имени Склифосовского. На месте преступления работает бригада МУРа. Материалами компрометирующего характера на гражданку Осталетову А.В. органы МВД по месту жительства не располагают. Данных о причастности к организованной преступности нет. Цель оправдывает средства. Снайпер ласково погладил грациозно изогнутый приклад Манлихера. «Потерпи, уже скоро». Плоская крыша продавалась ветром со всех сторон. Он подышал на зябшие пальцы и изготовился к стрельбе. В синеватый зрачок прицела был отлично виден вход в клуб. По движению чёрных фигур он понял, что вот-вот должна появиться цель. Охрана занимала места по хорошо известной ему схеме. Предстояло отработать самый рискованный вариант. Но снайперу нравились подобные трюки. В отличие от большинства стрелков, пришедших в этот бизнес из биатлона и тиров, он был профессионалом, прошедшим школу снайперской войны в условиях крупных городов. Он умел стрелять с крыш, из закошек подвала, через узкую щель при открытой двери фургона, мог вынырнуть из канализационного люка. Он знал сотню способов выхода на выстрел из скрытого отхода. Сейчас предстояло отходить с фейерверком. Рез был запредельный, но в этом и была высшая магия ремесла. Сегодня смерть подойдёт особенно близко. Подумав об этом, снайпер невольно оглянулся через плечо, в которое уперся приклад. Никого. Только ночной холодок, щекочущий затылок. Гуга Асташвили сидел в кабинете один. Никто не пришёл. Можно было не ждать, получаса достаточно, чтобы понять всё. Суки забились по углам. Я их с рук кормил, людьми сделал. Продали. Он встал, зябко передёрнул плечами. А зноб не давал покоя. Казалось, холод сочится из стен. Это мандраж. Я помню, как Вадик в Вадика трясло в Барселоне. Финальный бой, а будущий чемпион валяется в раздевалке, и его бьёт такой колотун, что тихо поскрипывают высокие ножки топчана. Центнер мышц, а был беспомощным, как мальчишка в тёмной комнатки. Они же на всю жизнь остаются пацанами, сколько бы наград ни заработали. Я тогда выпростех из раздевалки, сел и гладил его по одежёлу, как у медведя в голове, пока не прошла дрожь. Потом шлёпнул по загребку и сказал. Всё в порядке, Вадик. У любого мужчины бывает минута слабости. Теперь иди и покажи всем, каким сильным ты можешь быть. Иди, малыш, они ждут. Этим маленьким и слабым, что набились на трибуны, нужен пример. Для этого они сюда и пришли. Иди и пусть они увидят, каким надо быть. Вадик пошёл и размазал того негра по рингу. А я не подошёл его поздравить. Не стоило портить парню радость. Он так счастливо улыбался, он опять был сильным. Асташев летя тяжело вздохнул и стипил пальцы. Дросил всего. Сейчас, сейчас, уговаривал он себя, в раскачку, как Борис по ковру меря кабинет из угла в угол. Сауна бы сейчас. Здесь, принадлежащем ему спортивном клубе, была оборудована персональная сауна из эвкалиптовой доски. Он вдруг остро почувствовал этот запах проколённого жаром дерева. Нет, не сейчас. Надо собраться и действовать. Крот не мог возникнуть сам по себе. Меня разыграли в дураки. Решили подставить очередное ритуальное жертвоприношение на Красной площади. Хрен вам. В дверь постучали. Да, батон на Георгий. Давид выглядел как побитая собака. Нашли девчонку. Тут такое дело, батон на Георгий, не дали её взять. Не понял. Мы её возле дома ждали. Она подходит, только её крутить начали. Тут по нам как шмалять начали, двоих положили сразу. Машины побили, еле ушли. Девка где? Гуга почувствовал, как горячая кров хлынула к щекам. Я сам в неё 3 раза стрелял. Хранты тёлки, слово даю. Хрупье замочил козёл, а теперь ещё и девку. Гуга почувствовал, что звереет. Но сил сдерживаться уже не было, и в глазах полыхнули красные круги. Я тебе сказал живую её брать. Давид круглыми от страха глазами смотрел на медленно приближающегося хозяина. Гуга резко присел, сгрёб парня медвежьей хваткой и уже не соображая, что делает. Рывок ударил его в голову, бросил куда-то коронным приёмом через себя. Рывок вышел таким мощным, что Давид вырвался из рук Пе и вернулся в воздухе, и мешком, так падает набитый тряпью манекин в борцовском зале, рухнул спиной на стол. Он заорал, лицо сжалось, стало морщинистым, как у захлебнувшегося криком младенца. Лука сбросил его на пол, бил ногами, пока тот не замолчал, обмякнув. Бил, гоняясь себя страх, бил, вымещая унижение, бил за предательство. Пусть Давид был ни при чём, но он был первым, кто подвернулся под горячую руку. Нечего здесь делать. Гуга тяжело перевёл дух, вытер платком горящее лицо. Ашкинази, беру еврея и едем спасать деньги. Пока не прижали всерьёз, разбросаю, что можно. А там посмотрим, кто кого. Цель оправдывать средства. Снайпер по суете на крыльце понял. Идёт. Охрана сноровиста занимала привычные позиции. Тут, кто был целью, всегда пользовался запасным выходом, закрытым для обычных посетителей. Тега, как исключительность, сыграла с него злую шутку. Никто другой из этой двери сейчас показаться не мог. Снайпер осторожно положил палец на спусковой крючок. Металл приятно холодил кожу. Гого разпахнул дверь. Охрана тут же взяла его в кольцо. Он на секунду задержался на последней ступеньке, ноги заскользили на мраморе, покрытом незаметной ледяной коркой. Ухватился рукой за перила. Что-то стукнуло в грудь. Он нохнул, показалось, что во дворике разом погасли все фонари. Скольжение стало непоборимым, неудержимо тянуло вниз, засасывало в холодную пустоту. И вдруг, с новым толчком, темнота взорвалась с миллиардами ярких огней. Снайпер положил одну пулю Гоге в грудь, вторую в голову. Была возможность всадить ещё одну, но он удержался. Заказчик потребовал работать под скорпиона, парным выстрелом. риск возрос вдвое, но и вдвое была увеличена цена. Через мгновение после выстрелов охранники сбились кучью, и как муравьи, облепившие личинку, боком двинули к взрелившей движком машине. Снайпер схватил коробочку пульта, до отказа нажал единственную кнопку. В дальнем углу двора раздался трескучий взрыв. Эхо издало звук, показало, что кто-то не умело бьёт из автомата. Охрана, как и рассчитывал снайпер, не выдержала. Гулко ударили два выстрела, потом сразу же отрывисто загрохотали короткоствольные автоматы. Снайпер вскочил, размахнулся и разбил в щепки приклад винтовки. У него было ровно 5 секунд, чтобы добежать до единственной вентиляционной трубы, потом длинным рывком до края крыши и вниз. Эти два прострелил их и просматриваем их со всех сторон участка. Он перекрыл, использовав шумовую гранату. Те внизу орущие на своём гортанном языке, невольно настроены на отражение налёта вооружённой группы. им сейчас не до одиночки, петляющего по скользкой отмороси крыши. Он тысячи раз, вытянувшись на полу квартиры и закрыв глаза, проигрывал всю акцию, от начала до конца, от выхода на выстрел до отхода. Сознание незаметно вплетало в расслабленные мышцы команды. Мышцы чуть заметно вздрагивали, реагируя на образы, рисуемые воображением. Движение вошло в тело задолго до того, как стало реальностью. И теперь тело жило само собой, нужно было только не мешать ему, не думать. Действовать не рассуждая. Гога открыл глаза. Тут же слабый свет закрыло что-то тёмное. Он напряг зрения и еле разгладил черты незнакомого лица. Хотел рукой отстранить человека, видеть свет. Яркий дневной свет, а не эту белесую муть. Он был молодым и сильным. Шли последние отборочные соревнования перед первенством Союза. А дальше Олимпиада. И если удастся выйти в финал, будущее он себе обеспечил. Странно, так до ещё не научилась забывать и передавать своих героев. Противник выполнен неудачный, кряжестый и туповатый парень, явный из рода деревенских селачей. Ни гибкости, ни техники, одна дурная сила. Гуга мотал его по ковру, но тугая масса мышц не поддавалась на бросок. Гуга стервинил, чувствуя, что упускает победу. Его предупреждали: для включения в сборную она должна быть красивой, чистой. Наконец, ему удалось прижать горячее потное тело к себе. завести руки противника за спину. Гуга Гортанна выкрикнул, отрывая того от ковра и взывая на грудь. До коронного броска прогибом осталось одно мгновение. В рывок Гуга вложил всё: злость, жажду победы и жажду того сытого безоблачного будущего, что отнимала у него эта тупая деревеньщина. Но нога скользнула по пятну пюта на ковре. Гуга потерял равновесие и рухнул спиной на ковёр. Противник рухнул со всей массой ему на грудь, выбив из лёгких весь воздух. Показалось, что паровой молот разможил рёбра. От боли стало темно в глазах. В себя он пришёл только в раздевалке. Нос раздирала едкая вонь. Он поморщился и открыл глаза. Звуки нахлынули разом со всех сторон. Говорили громко, не обращая внимания на очнувшегося Гоголу. Сломал ребро, чуть-чуть не проткнуло сердце. Можно списывать. На ковёрте мы больше нельзя, услышал он. Он прислушался к себе. Эти громогласные были правы. Грудь заливала огнём, но не ребро в нём сломалось, что-то другое. Там, под плавящимся в жаре сердцем, залегла холодная льдинка. Гуга понял, это смерть. Отмечена на всю жизнь. Жить не можно, забыть о ней нельзя. Можно выходить на ковёр, не позволяя себе думать о поражении. Это очень просто. А как не дать себе думать о смерти, когда она здесь, под сердцем, навсегда? Гуга попытался встать. Надо уметь ходить и говорить нет. Именно с этого начинается мужчина, учил его отец. Что это холодная ладонь легла ему на лоб? Вжала голову в жёсткое изголовье топчана. Лежи, Гуга, не вздумай вставать, пошевелился смерть, произнёс незнакомый голос. Гуга почувствовал, как чья-то ладонь легла ему на горячий лоб. Помоги встать, прошептал он, пытаясь разглядеть наклонившееся над ним лицо. Лежи, Гуга, не вздумай вставать, пошевелился смерть, произнёс незнакомый голос. Машину подбросило на ухабе, тело отозвалось жгучей болью, льдинка под сердцем хрустнула и обрушилась темнота. Теперь уже навсегда. Снайпер знал, раньше чем через три минуты его искать не начнут. Личная охрана надрессирована моментально покидать место нападения, увозя клиента, живого или мёртвого. А боевиков, дежуривших в клубе, можно ещё выгнать на улицу, сориентировать и поставить на след. Но уйти тихо не получилось. Едва ноги коснулись земли, он услышал за спиной крик. "Вон он!" Вляпался. Его предупреждали, что все без исключения лаิร์ки вокруг Кабака, как и везде, где регулярно бывал Гоголь, превращены в посты наблюдения, а любой подозрительной активности немедленно становилось известно службе безопасности. Но это была профилактика. А если ожидали прибытия Гоголя, на улицы выгоняли парные наряды с рациями. Кто знал, что они так быстро сориентируются? И кто знал, что топтуны окажутся именно здесь, именно в этот момент? Спокойно, играем мокрый вариант, только тихо. Он беззвучно опустил сумку на землю, достал пистолет, снял с предохранителя. Они были уже совсем близко. Снайпер отчётливо видел их силуэты через щель между мусорными баками. Прижался спиной к стенке и медленно поднял ствол пистолета. Затаил дыхание. "Ты стреляешь с глушителем не винтовка. Надо подпустить цель на минимальное расстояние." помячившись, сказал один. "Бля, буду видел." только успел ответить второй, и взмахнув руками, опрокинулся на спину. "Ты что?" удивился первый, и как подкушенный рухнул рядом. Снайпер выбрался из-за баков, осмотрел пустой дворик. Никого. Он быстро снял куртку, вывернув наизнанку. Теперь из пятнисто-серой она стала чёрной. с цветными шевронами на рукавах. Из карманок достал кепку, парик был пришит прямо к подкладке. Свои волосы всегда стрих коротко, именно для таких приёмов. Теперь на воротник куртки падали жёсткие светлые локоны. Через минуту, никем не замеченный, он вышел на оживлённую улицу, ведущую к метро. В ярких пятнах света, бьющего из ларьков, топтались группки безликих горожан. Из ларьков на всей лады неслись песни о тяжёлой воровской доле.